Глава 19 «Что там?» – нервно спросил начальник тюрьмы, когда к нему в кабинет, соблюдая устав, вошел охранник. «Так вот, господин начальник!» Степка, которому доктор, осмотревший графа Суздарева, велел передать заключение с диагнозом, слегка замялся. Он впервые стоял в кабинете вышестоящего начальства. Коленки подрагивали, голос сбивался. По спине пробежал холодок. Начальник после инцидента с побегом Суздалева лютовал. Он и так был не подарок, чехвостил хвостил как простых служак, так и унтеров за милую душу. А как случился эпизод с неудачным побегом заключенного, вовсе озверел. Сам боялся, что об этом побеге узнают в столице, соответственно, и с него шкуру спустят, как пить дать. И этот страх выливался в диктатуру над подчиненными. Стучая оторваться на своих подчиненных не представлялось, попритихли они после того, как граф этот с крыши форта сорвался в надежде убежать, хорошо хоть баркас разнести в пух и прах вместе с экипажем, но душа жаждала возмездия, и тут под руку подвернулся этот молодой, необремененный опытом охранник. Что так вот! грубо перебил охранника начальник тюрьмы. Тебя где воспитывали? Два слова связать не можешь, а ко мне в кабинет с докладом. Да я тебя, вас всех к этой это матери здесь же в камерах сгною. Степка стоял ни живой, ни мертвый. Отвечай, когда с тобой свинья необразованное начальство говорит. Глаза у начальника налились кровью. Вот-вот из орбиты вылезут. «Виноват ваш Благородь!» – начал было оправдываться Степка, хотя не мог понять, за что именно. «Благородие, сволочь! Благородь будешь бабе своей говорить! Для тебя я, ваше Благородие!» Начальник растянул последнее слово, делая ударение на каждом слоге. «Понял, собака!» «Угу!» Промочал испуганно Степка и тут же поймало увесистую оплюху от начальника. Еле устоял на ногах, ухо опухло и покраснело, в голове зажумело. «Я вас, сволочей, вмиг научу уму разуму!» Бешено выпучив глаза, орал начальник. «Чтобы ни один сучий сын глаз не сомкнул! Неделю без сна будете, замуштрую!» «Меня под монастырь подвести захотели!» Голос начальника гремел в ушах бедного Степки, оглушая будто пушечный выстрел. Он стоял, потупив взгляд, знал, что в такие моменты лучше не смотреть в глаза начальству. Тут же, выпустив пар, понемногу успокаивался. «Что там у тебя?» Все еще грубым, но уже без ненависти, тоном спросил он. Заключение доктора с диагнозом и последующим лечением, выпалил Степка. Можешь, когда мозги тебе вправишь, съязвил начальник. Вот я вам всем мозги-то ваши и вправлю, так что головы на бок посворачиваются. Давай сюда. Степка протянул бланк медицинского освидетельствования, заполненный трудночитаемым почерком доктора Вунша. Начальник бегло пробежался глазами по буквам за Гагулином, так ничего и не поняв. «А что этот докторишка сам лично не изволил доложить?» В голос начальника вновь зазвучали металлические нотки. «Не могу знать ваше благородие!» Степка вытянулся по стойке смирно. Кривая улыбка скользнула по лицу начальника тюрьмы. «Велено было передать это заключение и еще. Что еще...» Нетерпеливо выкрикнул начальник. «Снова в харю захотел! Сразу докладывать обо всем мозга не хватает! Виноват ваше благородие!» Охранник полез во внутренний карман шинели и достал слегка примятый конверт, который ему вручил доктор Франц Каспарыч Вунш. «Давай сюда поскорее! Телишься, как та корова!» Рывком выдернул начальник конверт из рук Степки. «Пшел вон!» «Слушаюсь, ваше благородие!» Степка был рад того, что аудиенция у начальства закончилась. Мгновенно повернувшись и стукнув каблуками сапог, он быстрым шагом вышел из кабинета и почти бегом понесся по тюремному коридору к себе в казарму, от греха подальше с глаз долой. Не став перечитывать заключение доктора, все равно не разобрать ни единого слова, начальник бросил его на стул и, усевшись на стул, взял в руки конверт. Верховная канцелярия его император не дочитал до конца, в глазах заребила, потемнело, в горле встал сухой комок. Несмотря на холодный воздух в кабинете, обдала жаром, руки задрожали, в голове стали мелькать мысли. «Узнали, теперь не сносить мне головы, пропал почем зря! Эх!» Наконец начальник переборол с трудом страх, постарался успокоиться, заставил себя взять конверт, дрожащими руками вскрыл его, вынул на свет лист с императорским вензелем. «Божией милостью мы, Александр, Третий Император и Самодержит Всероссийский и прочее, прочее, прочее!» Начальник тюрьмы расстегнул верхние пуговицы на мундире, глаза вновь забегали по строчкам, написанным аккуратным каллиграфическим почерком. Следуя законам, данным нам Господом и в преддверии великого праздника Святой Пасхи, в голове начальника тюрьмы стало проясняться и мысли складывались будто мозаика. «Объявляю амнистию и замену приговора. Донести до ниже упомянутых особ немедля». Далее шли имена и фамилии заключенных, кому была дарована высочайшим извалением свобода. Чуть ниже этого списка стояли две фамилии, прочитав которые, начальник тюрьмы не удержался от реплики. «Они что там в своей столице совсем ума лишились?» Заменить этим двум опасным политическим заключенным срочно?» на... Тут начальник встал и нервно заходил по кабинету. «Это же фактически даровать им свободу!» – негодовал начальник. «Да что же это за правосудие такое, если политику из каталашки выпускают?» Как гражданин, искренне преданный государю, начальник тюрьмы осознавал, что просто так подобные указы не издаются, но все его нотро негодовало от такого решения. Пусть это решение и исходило от самого императора. «Черт возьми!» – чертыхнулся начальник. «И за что мне это все?» Он аккуратно вложил указ в новенькую картонную папку и с недовольным видом вышел из кабинета. «Жив, искатель приключений!» В приоткрывшуюся дверь тюремного лазарета просунулась фигура Билова. «Ну, здорово, что ли?» Суздалев молча пожал протянутую руку друга. «Ты как тут, Николай Иванович?» «Туда написал, сюда сказал, и вот я здесь». «Понятно. И скажи мне, вонятка...» Начал, как обычно казак в полушутливом тогино закончил более жестко... Тоже так все делает! Так получилось. Хреново получилось, выдохнул Бил и, садясь на кровать. Да, нехорошо, пробормотал граф и потупил глаза. Казак выждал паузу. Да, брат, натворил ты дел. Микола с долей укоризны посмотрел на Ивана. Тот, не желая отвечать, отвернулся к стене. Ты это оставь, друг, сердечный! Голос казака звучал более чем убедительно. «Губы надул, как та барышня. Нам твоя неудавшаяся затея еще, ох, каким боком вылезть может!» «Оставь, Микола, не лезь в душу. Тошно мне и без тебя!» Пытался отмахнуться Суздалев. «Что мне побег? Я любовь потерял, смысл всей своей жизни!» «Тошно ему! Знакомая песня, кстати!» Что-то женщины вокруг тебя умирают. А Маляка здесь при чем? Злоб пробубнил Суздарев, снова поворачиваясь к другу. Да, собственно, ни при чем. Только и там любовь была неземная и тут, а в итоге сгинули девки, сгорели в любви. Ваня, что ты с ними делаешь? С женщиной жить надо, а не губить. Граф привстал слегка. Ты меня обвиняешь? — А кого? — спокойно спросил Билый. — Обстоятельства! Ты сейчас даже не можешь понять, как я страдаю! Достань револьвер, друг, ты же все можешь! Мне патрон-то один надобен! — Этого не могу! — хмыкнул казак. — Да и грех это, пулю в висок! Никогда не понимал! — Не может! — зло и обреченно пробормотал Суздалев, падая на кровать и снова отворачиваясь к стене. Билл и кашлянул, прочищая горло. Так-то он еще и половины не сказал, что задумал. «А мне поди весело. Ты себя чуть не сгубил. Меня под монастырь подвел». Биллый не унимался. «Баронесса ни за что погибла. Романтики захотела». «Отстань, говорю», — отнекивался граф. «Не был бы другом, стрелялись бы давно. Слова твои к чему? Что хочешь от меня? Чего добиваешься? Да». «Я виноват! Доволен! Теперь уйди! Мне жизнь не мила! Нет больше моей возлюбленной! Нет ты меня больше!» И Суздалев зашелся в беззвучном рыдании. «А ну, отставить ваше сиятельство!» — рык толбилый. «Боевой офицер нюни распустил! Что случилось, не вернешь! Слезами горе не выправить!» Головой нужно было думать о чувствами, Вот и поплатился ты, Ваня, за грехи свои. Ты говори, да не заговаривайся, друже. Суздарев повернулся к Миколе. В глазах заиграли чертики. За какие грехи? Какую мысль ты хочешь до меня донести? А нужна ли мне, графу, твоя мысль? Ты об этом подумал? Ну вот, другой разговор». «Начинаю узнавать своего относума», — попытался подбодрить Ваню Билый. «А женщину втягивать в серьезные мужские дела не грех ли? Я тебе надежный способ сбежать отсюда предлагал, предлагал. Ты что, правильно проигнорировал, вроде как оттолкнул своего боевого товарища, не грех ли? Плыть в холодной воде? Вот что ты мне предлагал». «Николай Иванович, оставьте это! Далеко бы не уплыли без Баркаса!» «Баркас – дело наживное!» – ответил Билый, пожимая плечами. «Скажешь что же, Микола!» Суздалев укоризненно посмотрел на Билого. «Я, что ли, ее на такой отчаянный шаг толкал? До последнего верил, что выкупит!» «Выкупит!» – передразнил его казак. «Не выкупила!» Билый вздохнул. «Не дуйся, как то мышь на крупу, иди об нему, сочувствую твоей потере, но избежать можно было этих нелепостей, правду тебе кто еще скажет, как ни односум, да и за грехи не журысь, помню, в детстве батька мой подозвал меня как-то, а я намедненно на бедокурил. ну, думаю, сейчас подойду, а он меня и оттянет батагом душевно, но подошел». А батька взял меня за руку и в глаза так пронзительно посмотрел, затем говорит, «Одна из базовых ценностей, не узнав которой невозможно понять казачество, семья. Казаки к чужим детям относились как к своим и считали позором иметь неграмотных сыновей и мечтали о том, чтобы дочери были счастливыми» если казакам было суждено идти на смертный бой, станица не бросала его семью на произвол судьбы. Я смотрю на него и понять не могу, о чем он речь ведет. мало еще был, ума не было. А батька видит мое недоумение, усмехнулся и говорит, «Сынок, знаешь, что поистине в рай входят бесплатно, а вход в ад платный, а иногда и дорогостоящий?» «Как это, батька?» – спрашиваю. А он продолжает. «Да, Миколка, жара рада стоит дорого. Кто играет в азартные игры – платит. Кто употребляет алкоголь без меры или с девками шляется – платит. Орай, сынок, даром. Молишься даром, держишь пост даром, делаешь угодное Господу даром. Отвернуться от соблазна и греха, боясь Бога, тоже ничего не стоит». Зачем же платить за ад, когда можно получить рай даром? А я смотрю на него, но так до конца и не могу понять смысл сказанного. И лишь спустя годы я понял слова батьки моего. Ведь мы, грехи эти, как какое сокровище собираем на жизненном своем пути, по карманам распихиваем и расстаться с ними боимся. Вот ты, Ваня, давненько на исповеди был». Причащался святых тайн давно, вот и я также недалеко от тебя ушел, а ведь за ступеньки лестницы в рай мы платим своими грехами, оставляя их в святой почве исповеди, и чем чаще мы исповедью избавляемся от этого сокровища, тем карманы наши пустее и тем легче со ступеньки на ступеньку переходить». — Что-то я за тобой раньше не замечал таланта проповедовать, господин казак, — усмехнулся Суздалев. Доброе расположение духа от общения с другом возвращалось к нему. Неужто готовишься в тюремные попы податься? Граф коротко засмеялся, но тут же схватился за бок. Сломанные ребра давали о себе знать. — Попы не попы, а иной раз о серьезном подумать не помешает, — отозвался Микола. «Отрезвляет, знаешь ли, а ты...» Билый не договорил. Дверь в лазарета отворилась, и на пороге показался начальник тюрьмы. Егорыч, охранник, следивший за разговором Суздалева и Билого, вытянулся в струнку. Начальник грозно зыркнул на подчиненного. Тот смотрел куда-то мимо, казалось, сквозь стену. Микола, не хотя поднялся, Суздалев смог лишь сесть на крайнар. «Вы тоже здесь?» Произнес начальник надменным голосом, обращаясь к казаку. — Тем лучше! По спине Билова пробежался холодок. Не нравится мне это тем лучше, да и ухмыляется как-то этот цепной пес криво, не к добру. — По вашему распоряжению? — ставил на всякий стучий Егорыч. — Да знаю, знаю! — отмахнулся начальник, как от назойливой мухи. И, поочередно переводя взгляд с казака на графа, произнес ну господа хорошие, раз уж так вышло, что вы оба присутствуете здесь, то я смогу сэкономить свое время и донести до вас некий указ, велено принять к исполнению незамедлительно». Белый внутренне напрягся, предвкушая недоброе. Суздарев, превозмогая тупую боль в груди, встал с нары, выпрямился. Начальник неторопливо взял картонную папку с указом в обе руки и, раскрыв ее, начал читать. «Божью милостью мы в преддверии заменить тюремное заключение бывшему капитану графу Суздалеву Ивану Максимовичу и бывшему подъесову Билому Николаю Ивановичу, учитывая прежние заслуги перед государством российским, направить унтер-офицера Суздалева и урядника Билова – «На Кавказ! Подпись, Вензель, число!» Напряжение, сковавшее мысли обоих заключенных, теперь уже бывших, впрочем, как и бывших офицеров, сошло на нет. билый Суздалевым, пытаясь до конца понять, что произошло, не верили своим ушам. Амнистия! Снова на поле боя, пусть и разжалованными, пусть не офицерами, но снова там, где горячо, там, где отвага и честь... «Не пустой звук!» «Слава Богу!» вырвалось у обоих. «Когда можно покинуть ваше гостеприимное заведение?» с долей ехидства спросил билый начальника тюрьмы. «Указ вы заслушали. Формальности все выполнены. Я более вас не задерживаю». Голос начальника прозвучал спокойно и ровно с долей некоторого равнодушия. «Катитесь вы отсюда, мне спокойнее, да и вам радостно!» Начальник удивился сам себе. Злобы, которые он захлебывался после неудачного побега Суздалю к этим двум заключенным, сейчас он не испытывал. Им овладело полное безразличие к их дальнейшей судьбе. Единственным желанием начальника сейчас было то, чтобы эти двое как можно скорее покинули стены форта». Так будет спокойнее. Начальник собрался было уходить. В двери лазарета вошел Степка-охранник. — Ваше благородие! — Билл незаметно усмехнулся. — Доктор прибыл! — отчеканил Степка. — Доктор? — переспросил начальник, и, вспомнив о причине приезда доктора, добавил. — Ах да, разумеется, заклю. Суздарев, вам, кажется, необходимо, как это называется, снять швы. По этой самой причине доктор Вунш, если не ошибаюсь, снова посетил наше заведение. «Зови!» – повернулся он к Степке. «А с вами, господа, разрешите попрощаться? Хотя, кто знает, может, еще увидимся? Кстати, если угодно, то после процедуры я разрешаю вам обоим воспользоваться баркасом, на котором прибыл доктор. Думаю, он не откажется им уже свободным господам в помощи, и любезно согласится взять вас с собой в столицу». Начальник криво улыбнулся и вышел в тюремный коридор. Почти сразу же в камеру влетел запыхавшийся доктор. Он торопился, так как сегодня обещал своей Лисхен сходить с ней в театр. Давали страдания юного вертера Гёте, да еще и на немецком языке. Такое пропустить Франц Спарыч себе позволить никак не мог» посему Наскоро осмотрел рану на ноге Суздалева, убедился, что воспалительного процесса нет, быстро снял швы и наложил чистую повязку. «Я осведомлен, господа», — обратился он к Миколе Иване, «что фас освободили и вы намерены немедленно вернуться в столицу». «Мы были бы вам признательны, господин доктор», — ответил Суздалев. «Хотелось бы как можно скорее покинуть эти стены». «Понимаю» многозначительно сказал Эскулап, «что ж, даю вам полчаса на споры, что вас внесу во дворе». «Увольте, доктор», – улыбнувшись, ответил Микола, – «какие сборы! Все вещи, что мы имеем, все при нас. Можем отправляться сейчас же вместе с вами». Доктор пожал плечами, «что ж, исвольте, буду рад такой компании». Все трое спустились по знакомой лестнице в тюремный двор и, соблюдя все формальности, через полчаса уже плыли на просторном баркасе в направлении бухты, откуда более полугода назад Суздарева и Билова, приговоренных к тюремному заключению, везли в форт.